Глава двадцать восьмая. Обратная дорога показалась Илье очень долгой. Ольга не разговаривала. Она специально села сзади и покачивала Винку, пока он не заснул. Потом, не отрываясь, смотрела в окно. Илья наблюдал за ней в зеркало, надеясь поймать взгляд, но все время видел либо затылок, когда она наклонялась к сыну, либо щеку. Создалось впечатление, что девушка намеренно... Создалось впечатление, что девушка намеренно не хочет с ним общаться. Такая ситуация ему совершенно не нравилась. Он никак не мог сообразить, чем обидел Олю. Раньше между ними было хорошее взаимопонимание. Они интуитивно угадывали желания друг друга, а теперь, может, она размышляет, чем ей может грозить отпор данный хирургу? Наверняка этот козлик задумает какую-нибудь месть. «Оля, не волнуйся, доктор смелый, пока он далеко от дома». В родной больнице вряд ли станет гадить». «Станет. Причем может сделать мою жизнь невыносимой. Зачем я ему вылила этот кофе? Черт, меня дернул. А вдруг кто-нибудь еще и в интернет выложит?» Оля расстроенно свела брови к переносице. «Вот пусть он и оправдывается перед женой. Ты в этой ситуации жертва». «Ты ничегошеньки не понимаешь. Он слишком хороший хирург. Больница за него держится. Поэтому виноваты сделают меня». Я в этом даже не сомневаюсь. Добавь сюда еще слепое женское обожание этого красавчика. Наши щучки набросятся на меня, загрызут, не задумываясь. Моя сменщица первая в меня кинет камень». Оля снова отвернулась. Илья вздохнул и сосредоточился на дороге. Он понимал, что слова чужого человека, каким он был пока для Оли, вряд ли успокоят ее, но очень хотел помочь. Сердце сжималось от боли, что девушке придется опять бороться с трудностями одной. И опять источником этих страданий невольно стал он. «Может, и вправду не судьба нам быть вместе?» Возникла на мгновение мысль, но Илья решительно прогнал ее. «Не они с Олей виноваты в том, что случилось. Зависть, ненависть людская и злоба всему причиной». Илья опять вздохнул. Что-то совсем расклеился, как старик, думаю только о плохом. Все будет ок. Но тревога за проблемное настоящее и туманное будущее не оставляла его голову в покое. Какое направление выбрать? Куда двигаться дальше? Как пережить эти три дня, пока делается тест ДНК? Он хотел остаться в поселке, но дома мама одна переживает трудности семейной жизни. Она нуждается в поддержке единственного сына. И с Олей он не хотел ни на минуту расставаться. Кто ее защитит? А вдруг она снова исчезнет? Хотя он понимал, что это просто его собственная отговорка. Не так легко сорваться с насиженного места, бросить работу, дом и уехать с больной мамой и ребенком в никуда. А вдруг? Это вдруг сидело в голове и не желало оттуда выбираться. «Приехали!» – тихо сказал он, затормозив у дома Оли. Девушка открыла глаза, поцелуем разбудила сына. «Венечка, мы уже дома». <сосы> «А бабушка тоже?» <сосы> «Нет, за бабушкой мы сейчас поедем». <сосы> «Оля, я могу помочь?» – вступил в их диалог Илья. Его немного задело, что она не обращает на него внимания, будто уже вычеркнула из своей жизни. <сосы> «Спасибо!» «Ты уже помог положить маму в больницу». Обида заклокотала в груди. Разве он виноват, что Галина Семёновна сама без видимой причины определила его вину и не пожелала выслушать разумных доводов? Он уже открыл рот, чтобы возразить, но Оля вышла из машины, и его реплика повисла в воздухе. Илья разочарованно положил руки на руль и склонил голову. «Всё, конец. Вот так просто взять и уехать. Заходи». Внезапно открылась дверь машины и появилось улыбающееся лицо девушки. «Поговорим». Илья обрадовался, обида сразу улетучилась. Когда он вошел в дом, Оля ждала его на кухне. Он сел за стол и поднял на нее глаза. «Илья, я хочу извиниться за свое поведение в кафе», сказала Оля, смущенно зардевшись. «Я обычно так себя не веду». «Ты не думай, я не превратилась в хамку. Просто иногда обстоятельства вынуждают быть жесткой и грубой». «Слава богу!» – возликовал Илья. «Оля на меня не обижается». «Я к тебе отношусь как к другу, но, сам понимаешь», – девушка замялась, «ты не можешь сейчас остаться, а тем более показаться маме». «Я понимаю, ее надо подготовить», — облегченно расправил плечи Илья, сидевший до этой минуты, сжавшись. «Да, но чтобы я могла хоть одним краем затронуть эту тему, я должна иметь на руках аргументы». «Результаты теста?» «Да, если тест будет отрицательный, я смогу ее тихонько начать готовить к тому, что ты друг, а не враг». «А если положительный?» Илья замер в ожидании ответа. «Тогда...» «Не знаю. Возможно, нам придется распрощаться». Оля резко встала, поджав губы, дав понять, что разговор окончен. Илья наблюдал за выражением ее лица и видел, что она приняла решение и будет следовать ему до конца. Во всяком случае, пока мама жива. Но так долго он ждать не намерен. У него в жизни появилась цель – завоевать доверие Галины Семеновны. «Я не сдамся», – тихо возразил он. «Это меня не касается», — так же тихо ответила девушка. «Тебе пора. Я уже должна быть в больнице». «Как ты привезешь маму?» «На скорой помощи. Этот вопрос я уже решила. В диспетчерской только ждут команду». «А с кем оставишь Веньку?» «С Анастасией Ивановной. Я договорилась». «Значит, мне предлагаешь уехать». «Да». «Подумай о своей маме. Каково ей сейчас? Муж внезапно умер, и сын ведёт себя, как чужой человек». Илья понимал, что Оля права, но ничего не мог с собой поделать. Встретив девушку снова через шесть лет, он ни на минуту не хотел расставаться. Если бы он видел, что Оля безразличен, может быть, и сдался, но в ее глазах тоже светилось теплое чувство. «Хорошо. Я вернусь через три дня, и мы вместе съездим за результатом. Если бы не болезнь Галины Семеновны, я бы забрал вас с Винкой с собой, познакомил с мамой». «А ты не торопишься?» «Нет». Илья ответил так резко и категорично, что Оля рассмеялась. «Давай я тебя до больницы подброшу». «Уезжай. Я и так не знаю, как объяснить соседям твой визит. Наверняка вопросы посыплются. А если еще и тете Юле на глаза попадемся...» У -у -у Оля проводила Илью до дверей. Он попрощался с мальчиком по-мужски, за руку и направился к машине. Открыв дверь, оглянулся. Оля с Венькой стояли в проеме калитки и смотрели ему вслед. Сердце сжалось, он не хотел уезжать. Какое-то странное предчувствие не давало спокойно дышать и действовать. «Хоть бы ничего не случилось», — подумал он, потом суеверно сплюнул три раза. Он повернул ключ зажигания и с тяжелым сердцем отправился домой. Когда был в пути уже два часа, поймал себя на мысли, что непроизвольно занижает скорость. Так ему не хотелось уезжать. Илья задушил на корню сопротивление подсознания и оставшиеся километры преодолел быстро. Три дня дома тянулись медленно. Он ел, спал, встречался с друзьями, помогал маме разобрать вещи отца. Но мысли его находились так далеко от квартиры родителей, что когда мама его окликала, с трудом понимала, о чем она спрашивала. Тему теста ДНК они молчаливо обходили стороной. Мама делала вид, что ничего не произошло, а Илья ей старательно подыгрывал. Чтобы избежать неловкости, в которой они оказались, Илья даже хотел поехать в город, где заканчивал школу, желая встретиться со старыми знакомыми. Кто знает, вдруг они через шесть лет будут раскованнее и поделятся своими сомнениями и воспоминаниями. Но, подумав немного, решил все же набраться терпения. Тест ДНК расставит все точки над «и». В ночь перед отъездом в поселок он не мог заснуть. Все время в голове крутились тревожные мысли. Илья то вставал, шумно на кухне пил воду, то сидел на балконе, наблюдая за ночной жизнью большого города то бродил по квартире. Услышав его шаги из комнаты, выглянула мама. Только взглянув на нее, Илья догадался, что и она волнуется в ожидании завтрашнего дня. Он ее понимал. Если тест окажется положительным, рухнет вся мамина жизнь. Тяжело осознавать, что ты совсем не знал родного человека. А если отцом Веньки окажется он сам... Тогда, а что тогда, он должен будет принять тот факт, что все – учителя, администрация школы, друзья, выпускники других классов, видевшие его на пляже, лгут, а воспоминания, сидевшие в его собственной голове – фальшивка. А как иначе? Как он может оказаться отцом Виньки, если никогда даже в фантазиях не прикасался Коля? Так и не сумев заснуть, Илья тихонько встал и сел в джип – Из Санкт-Петербурга выехал быстро. На ночных улицах движение почти замерло. Из-за разведенных мостов пришлось сделать приличный крюк по городу, но разве такие мелкие трудности его сейчас волновали? Мыслями он был вместе с Олей и Венькой. Джип бежал шустро, как молодой бычок, вырвавшийся на свободу, и за несколько часов преодолел расстояние до поселка, где жила Оля. Илья намеренно остановился подальше от ее дома, на площади возле автобусной остановки, чтобы случайные прохожие не стали судачить о девушке. Илья знал, что сегодня Оля меняется с суточного дежурства и обязательно увидит его машину, когда будет проходить мимо. Как только мотор заглох, Илья забылся тревожным сном. Проснулся он от того, что в стекло со стороны водительского кресла кто-то постучал. Он с трудом разлепил уставшие глаза. На него смотрела сквозь очки высокая старуха. Ее седую голову украшала немыслимая штука в виде плетеной булки. Илья опустил стекло. «Вы — Вы что-то хотели? — спросил он сиплым голосом. — Ты чего в нашем поселке крутишься? Третьего дня видела твою машину. Сегодня, смотрю, опять ты появился. К родственникам приехал. Тогда почему в машине спишь? — Нет, не к родственникам, а по делам у меня друг лежит в вашей больнице солгал илья его сегодня выписывают а, -а, а понятно протянула бдительная старуха и пошла в сторону магазина на крылечке которого собралась небольшая толпа с любопытством повернувшаяся в сторону джипа вдруг старуха остановилась потопталась на месте и зашагала обратно илья снова приспустил стекло «А третьего дня ты почему заезжал вон в тот проулок?» Женщина показала рукой на узкую дорожку к Оленому дому. «Я замешан в каком-то преступлении?» Раздраженно спросил Илья. Он увидел, как по аллее парка идет Оля и испугался, что она его не увидит, если рядом с джипом будет стоять эта леди. Голова с булкой оскорбленно вскинулась и мелко затряслась. Губы, накрашенные розовой помадой немыслимого оттенка, сжались в тонкую ниточку. Илья понял, что, кажется, зря связался с этой блюстительницей порядка. «Молодой человек! Вы почему грубите? Вас родители и школа плохо воспитали. И вообще, когда разговариваете с пожилой дамой, потрудитесь выйти из машины!» «Простите, я не хотел вас обидеть!» Илья открыл дверь и выбрался из джипа. Он уже понял, что так просто ему от леди преклонного возраста не избавиться. А когда он будет стоять, Оля его непременно заметит. «Вы напомнили мне мою учительницу, Викторию Николаевну. Она тоже всегда учеников отчитывала за непочтительное отношение к старшим». «О, значит, еще не все потеряно», – смягчилась старуха и гордо зашагала к магазину. И вовремя Оля уже вышла на площадь. Не глядя на Илью, она пересекла наискосок открытое пространство и исчезла в проулке. Она грустно смотрела вперед и старалась идти подальше от людей. Сердце пропустило один удар, другой, и забилось, заволновалось. Илья почувствовал стеснение в груди, и трепетное ожидание скорой встречи захлестнуло его сознание. Он снова сел в машину и достал телефон. Во время последней встречи они обменялись с Олей номерами. «Привет», — тихо сказал он в трубку. «Я здесь». «Я видела», — ответила Оля. «Прости, что не подошла. Рядом с тобой стояла тетя Юля, мамина подруга. Опасный человек, потом вопросами замучает. Где мне вас с Венькой забрать?» «Я оставлю сына с мамой и соседкой. В прошлый раз он много лишнего бабушки наговорил, еле выкрутилась». «Олечка, прости». «Опять из-за меня проблемы», – расстроился Илья. «Это еще не проблемы, так, легкое испытание. О проблемах расскажу позже. Давай так, При притормози на стоянке у больницы, я туда приду». Договорились. Илья заскочил в магазин, где его длинную и ладную фигуру с ног до головы осмотрели местные сплетницы. Бабушки расступились, пропуская красивого молодого человека, источающего синими глазами харизму». Илья купил питьевой йогурт и булочку. Желудок свело от голода. Вежливо попрощался с женщинами и быстрым шагом пошел к машине. Он бы и побежал, только побоялся, что любопытные старушки неправильно поймут его спешку. Оля появилась минут через сорок. Илья уже успел поволноваться, успокоиться и снова поволноваться. Если бы курил, наверное, из-за нервозности извел бы пачку сигарет. Но его отец считал, что курение – враг номер один современного общества, и эту же мысль внушил сыну. Конечно, как все подростки лет 18, он попробовал пару раз затянуться сигаретой, но сразу понял – не нравится, и больше никогда не экспериментировал со своей жизнью и здоровьем. Увидев Олю, Илья опять занервничал. «Еще бы!» Они приближались к рубежу их судеб. Через час с небольшим станет ясно, кто отец Веньки, А дальше пропасть. Или жизнь покатится в тар, -тар или будет надежда на счастье. Илья выскочил из машины, обежал ее и открыл девушке заднюю дверь с пассажирской стороны. Но Оля проигнорировала его порыв и села рядом с водительским креслом. Илья от радости чуть не задохнулся. Он расценил поступок Оли как акт наивысшего доверия. Настроение сразу стало отличным. Счастливый он перегнулся через сиденье, чтобы достать ремень безопасности и пристегнуть Олю, но на полпути столкнулся с ней взглядом и замер. Она была так хороша в светлом сарафане в цветочек, что Илья с трудом подавил желание ее поцеловать. Оля отодвинулась, забрала у него из рук ремень и пристегнулась сама. «Поехали!» – предложила она покрасневшему Илье. Он завёл мотор, и джип зашуршал колёсами по асфальту. В областной город ехали молча. Какое-то напряжение витало в воздухе, мешало расслабиться и насладиться летним днём струйками тёплого ветра, проникавшими в кабину сквозь открытые окна. Илья сначала попытался задать пару вопросов, Но Оля отвечала односложно, и он уступил. Девушка сидит рядом с ним в машине. Жизнь прекрасна и удивительна. «Оля, у тебя проблем не было с тем хирургом?» Наконец осмелился спросить Илья. «Пока справляюсь. Я его еще не видела. Мы дежурим, слава богу, в разные смены. Он заступает сегодня, вот и буду ждать, какую гадость придумает. А может успокоиться?» «Вряд ли. Не тот человек. Надо прикинуть, как ему противостоять». «Я бы давно всё придумала, если бы знала, что этот урод приготовил». Разговор иссяк, и до лаборатории они ехали в тишине. Илья включил музыку. Грустная мелодия разлилась по салону. Она тосковала и плакала, и вместе с ней томилась душа Ильи. Чем ближе они подъезжали к городу, тем тревожнее становился Илья. Наконец тяжёлые, гнетущие мысли заполнили весь мозг. «Кто отец? Кто отец?» «Кто отец?» – в такт движению стучало в голове. Они припарковались на старом месте. Илья вышел из машины, опять обежал ее кругом и подал руку Оле. Девушка приняла его ладонь, но не выдернула свою. Они так и вошли в здание лаборатории, крепко держась за руки. В регистратуре пять минут подождали, пока служащая найдет ответ. Илья нетерпеливо выдернул конверт из ее рук и вышел на улицу, так и не посмотрев на бланк. «Ты куда?» – спросил его Оля. «В машину. Не могу здесь смотреть». «Давай я». «Нет, я должен сам». Он сел в джип, положил конверт на колени и уставился в окно. Ему надо было собраться с мыслями. Пальцы мелко подрагивали, выдавая состояние, в котором Илья находился. Наконец он решительно выдернул первый листок с результатами. Буквы и цифры расплывались. С трудом, сфокусировав зрение, прочитал свою фамилию и инициалы. Глаза бежали по строчкам, вылавливая нужный ответ. В левой колонке были какие-то цифры, чередовавшиеся с латинскими буквами, в двух других — просто цифры, а в правой колонке слова. Взгляд Ильи уставился в эти слова сначала настороженно, а потом «несовпадение», «несовпадение», «несовпадение», восторженно бормотал он. Илья чувствовал, будто камень свалился с его души, которая сейчас хотела петь и плясать. Вся колонка содержала только одно слово «несовпадение». Оля вырвала у него листок и нашла резюме. «Вероятность отцовства – 0,0 процента», – прочитала она и улыбнулась. По этой широкой улыбке Илья понял, что и она находилась в страшном напряжении. А вдруг в лесу был ее любимый. Это невероятное сходство сына и Ильи ее пугало, хотя она и не признавалась себе и заставляла не спать по ночам. «Оля, представляешь, это не я! Это не я!» «Давай посмотрим второй результат!» Тихо предложила девушка и взяла в руки конверт. Будто ушат холодной воды опрокинули Илье на голову. Радость мгновенно улетучилась, а тревожное состояние вернулось. Он нервно вытер ладони от джинсы, потом провел ими по волосам. «Открывай уже, не томи!» Оля достала листок, наклонилась к Илье, чтобы и он увидел результат. Они одновременно пробежали глазами по уже знакомым строчкам, а потом подняли глаза. «Несовпадение!» – закричали хором. «Несовпадение!» Илья сдался. К черту мужскую сдержанность! Он почувствовал, как горячо стало глазам, и отчаянно заморгал ресницами. «Илюша, пожалуйста, не плачь!» прошептала Оля. Она взяла его за руку, прижала к груди, а потом повернулась и поцеловала другу в щеку, по которой катилась слеза. — Олечка, я плохой сын. Как я мог подумать на отца? Как я мог?